Странный бородач в диковинных одеждах и шкур так отличался от кротких туатаан, что был заметен сразу, где бы среди фургонов он не оказывался. Даже в лагере было невозможно по ошибке принять Илаеса за одного из мужчин народа, да и не только из-за одежды. Илаес двигался с ленивой грацией волка, лишь подчеркиваемой его шкурами и меховой шапкой, излучая вокруг себя опасность столь же естественно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 В присутствии Элайса настороженность была сильнее. Она висела в жарком воздухе, словно густой летний марево и не исчезала. Порой, незаметно для него, они в открытую следили за ним, будто неуверенные в том, чего от него ожидать. Когда Элайс шел по лагерю, ноги готовые танцевать, казалось, были готовы броситься бежать. Элайс определенно испытывал от пути листа не меньшее неудобства чем последователи пути в его обществе.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 «До встречи со мной у вас были тяжелые дни», — сказал Элаис, когда Перин в третий или четвертый раз задал, задал ему все тот же вопрос. «И впереди обязательно будут дни еще тяжелее, раз за тобой гонятся троллоки и полулюди, а в друзьях у тебя айседай». Он ухмыльнулся, набив полный рот испеченным илой пирогом с сушеными яблоками. Пристальный взгляд его желтых глаз до сих пор смущал Перина, даже когда Элаис улыбался — Мало того, именно улыбка Елайса и приводила Перина в, его... в еще большее замешательство. Она редко появлялась в глазах охотника. Елайс отдыхал возле костра Раина, как всегда отказавшись присесть на один из припасенных специально для этого чурбаков. Да не торопись так в руки, оседай. А, а что, если исчезающие найдут нас? Что утверждает исчезающих, если мы тут сидим просто так, поджидая их? Три волка их не остановят. А от странствующего народа никакой помощи не будет. Они даже самих себя не защитят. Тролоки перебьют их, как на бойне. И это будет наша вина. В любом случае нам рано или поздно придется уходить. Может, лучше даже раньше. Что-то советуют не обождать. Всего хотя бы несколько дней. Что-то? Да расслабься, парень. Принимай жизнь такой, какая она есть.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 Ели у лагерных костров фрукты и орехи, ягоды и овощи, но никакого мяса. И занимались мирядами домашних дел, будто их нисколько не заботило, что творится в мире. повсюду носились и играли дети, играли в прятки, салочки между фургонов, лазали под деревьями вокруг лагеря, смеялись, кувыркались вместе с собаками по земле. Ничто в мире не тревожило Туатаан, никого из них. Наблюдая за ними...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 Она сбросила с ног туфли. флита затянула мелодию, негромко прочитая, и девушка затанцевала. Вытянутые в сторону руки развернули шалю нее за спиной, бедра покачивались, когда она переступала босыми ногами, повинуясь дрове барабанов. Темные глаза девушки устремились на перина, и ее улыбка была столь же неспешной, как и танец. Она проплывала ровными кругами, улыбаясь юноше через плечо.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 Глаза перья забегали. «Свет!» — подумал он. что мне теперь делать? А как бы поступил. Он-то знает, как себя с девушками вести».